Томительное ожидание Дом Блиндера, как помнит читатель, был расположен почти напротив Цвингера, картинной галереи. Утром в дверь постучала почтенная дама. Это была сотрудница секретной полиции. Когда юноша-слуга допустил даму к медиуму, она сказала... Мой родственник, богатый негациант из Парижа, находясь проездом в Дрездене и прослышав о ваших, господин Шварц, необыкновенных способностях, хотел бы побывать на сеансе. Но я не думаю в ближайшие дни устраивать сеанс. Родственник очень просит вас, господин Шварц, когда еще занятому человеку представится подобный случай. Быть в Дрездене — это значит посетить картинную галерею и великого Шварца. Дама сделала паузу. Родственник за деньгами не постоит. «Сколько это стоит?» — Блиндер Шварц важно произнес. «Во время сеанса у меня большие энергетические потери. Так это будет стоить...» — Медиум закрыл тяжелые веки. «Это будет стоить 3565 марок. В архивном полицейском деле названа именно эта несуразная цифра». Дама вздрогнула, но справилась с собой, угодливо улыбнулась. «Родственник хочет общаться с духом самого Наполеона». Лицо Блиндера Шварца приняло значительное выражение. Он важно покачал головой. Так и об этом надо говорить сразу, а вовсе не по порядку. Если Наполеон на тысячу марок стоит дороже, сеанс назначаю на пятницу, пусть приходит в девять вечера. До сеанса оставалось три дня. Соколов наслаждался досугом и красотами сказочного четырехсотлетнего города. Он прогуливался по мосту Августа, приходил в Нойштадт, новый город, любовался колоритными торговками в допотопных шляпах и туфлях на толстой деревянной подошве, стук которых обрусчатку был слышен за версту. Побывал в Гроссергартене, замечательно ухоженном парке, съездил и в саксонскую Швейцарию, совершенно сказочное место с водопадами, дикими зарослями и благоустроенными тропинками. И целый день провел в картинной галерее, расположившейся недалеко от Брюлевской террасы. Выглянув в громадное окно, Соколов долго смотрел на изящный, словно игрушечный домик, видневшийся слева. Владение бывшего адессита, скрывавшего тайну, которую следовал разгадать.